Месяцы. Забава. Вторая, пятого дня. Чьянне и Лизе — братья. Один богат, а другой беден. Лиза, страдая от нужды и не видя никакой поддержки от богатого брата, отправляется странствовать и находит такую удачу, что становится великим богачом. Чьяне, завидуя ему, пытается идти тем же путем, но все оборачивается для него столь худо, что он не может спастись от несчастья без помощи брата. Смех, который вызвало во всей компании несчастное происшествие с принцем, был столь безудержным, будто на каждого из слушателей напала грыжа, И припадки хохота, наверное, до самого конца раздавались бы то отсюда, то оттуда, если бы Чека не сделала знак рукой, что готова протрубить свою партию. И сразу же на все остальные рты был наложен секвестр, а она приступила к рассказу. Есть изречение, которое можно сделать надписью на катафалках. Умение промолчать еще никогда никому не повредило. Что же касается языков некоторых злоречивых людей, которые не могут ни о ком сказать добра, но то режут, то колют, на эти языки не обращай внимания. Они так делают свое дело, что когда приходит время сгрести шашки с доски, всегда бывает видно, и примеры этого ежедневны. Говоря добрые слова, приобретешь любовь и признательность. И напротив, говоря злое, заработаешь вражду и крушение. Послушайте, как это бывает, а потом скажите, что я тысячу раз права. Говорят, что жили когда-то два брата, чьянна, устроенный в жизни с полным удовольствием, как граф, и Лиза, у которого и жизни-то не было. И как один был нищ удачей, так другой был убог сердцем. Что ленился и задницу с места поднять, чтоб хоть в малом чем подсобить брату. И бедняк Лиза, отчаявшись, покинул родные края и пошел бродить по белу свету. Шел он так шел, и однажды вечером, а день был самый ненастный, зашел в некую таверну, где сидели вокруг очага двенадцать юношей. И они, увидев горемыку Лиза, коченевшим и кашляющим, словно чехоточной, как по причине стужи, так и от того, что одет он был легко, предложили ему место у огня. Он, приняв приглашение, ибо ни в чем не нуждался больше, чем в тепле, придвинулся поближе к очагу. А пока отогревался, один из юношей с насупленными бровями и лицом столь мрачным, что можно было испугаться, спросил у него. — Ну и как тебе, земляк, такая погодка? — Как, спрашиваешь мне, погодка? отозвался Лиза. «А по мне так, что каждый месяц в году свое положенное дело делает. Только мы, сами не зная того, о чем судим, хотим законы неба устанавливать. Любим, чтобы все шло, как нам нравится. А до донышка то никакого дела доглядеть не можем. Хорошо оно или дурно, на пользу ли нам наша прихоть или нет. Когда зимой дожди льют, хотим, чтобы солнце пекло» а когда оно в августе палит, нам тучу подавай. И не думаем, что если бы все было по нашему хотению, то времена года потеряли бы свой порядок. Семена погибли бы, урожай бы пропал, плоды источили бы червяки, и вся природа полетела бы кверху тормашками. Так что пусть небо делает, как знает, на то оно и создало для нас деревья. В зимней нужде хворостом согреваться, а летом под листвой прохлаждаться. «Ты говоришь достойно Самсона», — отозвался юноша. «Но ведь не поспоришь, что нынче март месяц что-то разошелся не на шутку. То лед, то дождь, то снег, то град, ветры, сквозняки, туманы, бури. От всей этой ерунды и сама жизнь противной покажется». «Вот ты плохо говоришь про этот бедный месяц, — март», — отвечал Лиза а не скажешь, сколько в нем пользы, ибо он, открывая весну, дает начало рождению всего и как никакой другой дарит великую радость самому солнцу, вводя его в созвездие Тельца». Юноши пришлись весьма по нраву слова Лизы, так как именно он и был месяц март, вместе с другими братьями-месяцами, оказавшимися в этой таверне. Чтобы отблагодарить за доброту Лизы, ничем не похулившего столь тягостный месяц, который даже пастухи по имени называть не любят, он дал ему красивую шкатулку, сказав, «Возьми ее и проси все, что тебе будет нужно. Откроешь шкатулку и найдешь». Лиза в ответ сказал юноше много слов благодарности, а затем положил себе шкатулку под голову вместо подушки и уснул. И еще до того, как солнце кистью лучей переписало светлой краской тени ночи, распрощался с юношами и вышел в путь. Еще не отойдя и пятидесяти шагов от таверны, открыл шкатулку и произнес, «О, счастье мое! Они взяли мне попросить носилки, подбитые шерстью, и чтобы их подогревало изнутри, и я мог среди этих снегов путешествовать в тепле?» И еще не успел он рта закрыть, как появились носильщики, которые посадили Лизы на носилки, подняли на плечи, и он приказал им нести его домой. Когда же пришло время двигать челюстями, он вновь открыл шкатулку и сказал, «Пусть появится еда!» И будто манно с неба явился такой обед, что хватило бы с счастью накормить десять королей а вечером, придя в лес, не пропускавши солнце, потому что оно шло из враждебных стран, Лиза обратился к шкатулке с новой просьбой. «Вот в этом прекрасном месте, где речка, перекатываясь по камням, сопровождает своим контрапунктом Кантус Фирму свежего ветра, я хотел бы переночевать». И тут же появилась ложе с ярко-красным балдахином под навощенным навесом, стюфиками из пуха, покрывалами из испанских тканей и простынями легкими, как дуновение нежного ветерка. Лиза попросил шкатулку поставить ему ужин. И перед его глазами, под еще одним навесом, немедленно возник сервис столового серебра, достойный принца. И был накрыт стол, полный всевозможных яств чей аппетитный запах разносился на сто миль вокруг. Поевший из того, что там было, Лиза улегся спать. И, когда петух-разведчик солнца известил своего государя, что тени уже достаточно ослаблены и рассеяны, и для него, как опытного воина, настал час ударить им в хвост и полностью истребить, он, проснувшись, открыл шкатулку со словами «Пусть будет у меня красивое платье, потому что сегодня мне предстоит встретиться с братом, и я хотел бы его поразить». И сказано, сделано. Он увидел себя подобно знатному сеньору в одеянии из самого лучшего черного бархата, с воротником, подбитым красным камлотом, а по желтой тонко-шерстяной подкладке, словно цветочный лук, шла богатая вышивка. Одетый таким образом, Лиза снова сел в носилки и вскоре прибыл к родному дому. Чьяны, увидев его пришедшим в такой роскоши со всем этим богатством, захотел узнать, что за удачу ему привалило. И Лиза рассказал ему про юношей, встреченных в таверне, и о сделанном ими подарке. Но о всем, что касалось их разговора, он придержал язык за зубами. И Чьяне стало уже не до разговоров с братом. Он сказал, что устал и должен отдохнуть, а сам немедленно седлал коня и пустился в дорогу. Преодолев немалый путь, он наконец добрался до таверны, где застал тех юношей и навязался на разговор. И как только тот самый, говоривший с его братом, спросил его, как он находит мартовскую погоду, Чьяне дал полную волю языку и горлу. Да разрази его бог! Да чтоб он ослеп, этот проклятый месяц, враждебный сифилитикам, ненавистный овечьим пастухам. Месяц, который смущает в нас жизненные соки и расшатывает тело. Такой месяц, что когда хотят объявить кому, что ему крышка, говорят, вот и март тебя сокрушил. А когда видят кого-то слишком наглого, говорят, ну и горе мартовское. Словом, такой месяц, что было бы счастьем мира, радостью земли, Блаженством для людей, если б его с треском выгнали из компании братьев. Братец Март, получив такую головомойку от Чьяны, притворился, будто все это никак его не касается, и промолчал до самого утра, задумав способ заткнуть эту сточную трубу. И когда Чьяна собрался уходить, Март подарил ему палку и сказал, «Когда тебе захочется чего-то, скажи этой палке». «Палка, дай мне сотню этого, и увидишь великое чудо!» Чьяне, поблагодарив юношу, пришпорил коня не и испытывать чудесную силу палки, пока не прибудет домой. И лишь только поставив ногу на домашний порог, закрылся в потаенной комнате, чтобы тут же спрятать деньги, которые он надеялся получить от палки, и сказал, «Палка, дай мне сотню этого!» Если думаете, что палка не выдала ему полную порцию, то скажете и добавит, ибо она сыграла ему такую музыку по коленкам да по лицу, что на его вопли прибежал Лиза. И, видя, что палку не остановить иначе, открыл шкатулку, и только тогда она остановилась. Распросив брата, как постигла его такая беда, и выслушав его историю, Лиза сказал, что жаловаться ему не на кого, как только на себя, ибо он сам себе накакал пагубу, как дрозд, и уподобился верблюду, который желал иметь рога, да потерял и уши, и что пусть в следующий раз держит в узде язык, тот самый ключ, которым открылось для него хранилище несчастья. Ведь если бы сказал он доброе слово о том юноше, тогда, может быть, и ему выпала бы такая же удача, что и брату. Ибо доброе слово товар, который ничего не стоит. А прибыль частенько приносит такую, что и не ждал. Наконец он утешил брата, говоря, что им незачем искать больших богатств, чем те, что он, Лиза, получил от неба. Ибо его волшебные шкатулки хватит наполнить доверху тридцать богатых домов. Так что небо и есть хозяин над всеми его имениями, поскольку у щедрого человека. Само небо состоит казначеем. И еще прибавил Лиза, что на его месте другой ненавидел бы брата за черствость, которую он проявлял к нему во время его нищеты. Но он полагает, что его убожество и было ему попутным ветром, приведшим в добрую пристань. Поэтому он благодарен брату и хочет сохранить в памяти все бывшее с ним как милость». Услышав это, Чьяны попросил у него прощения за былую жестокость. И заключив между собой соглашение, как сговариваются торговцы держать высокую цену, они зажили вместе, наслаждаясь полученным счастьем. А Чьяны с тех пор обо всем, что ему выпадало, даже о печальном, говорил только доброе, ибо «Пес, коль кипятком обварится, впредь и холодной воды», Боится.